К обеду, когда мне принесли отстиранную и выглаженную одежду, я сходил в кафе, где позавтракал, и решил не трогать отключенный планшет. Арендовал на часу портье комп в холле. Тут три для того и стояли, чтобы клиенты могли выходить в сеть. Сначала я стал искать упоминания о девчонке. Ничего не нашел. Никакой информации о шухере в Центральном городском парке. Потом стал изучать вообще всю информацию по тому кварталу, и нашел кое-что в архиве новостей. Конечно, лицо девчонки в темноте не рассмотреть, но мы пару раз на улицах попадали в световые пятна, не обойти было. Так что внешность ее я запомнил. Яркая внешность, надо сказать, такая фотомоделей далеко позади оставит. Богиня красоты. Ну да ладно. По лицу я ее и нашел. В одном скандальном репортаже. Значит так, Алисия Понг дочь командующего одним из флотов империи, что располагался в этом секторе. В общем, я со своими предположениями почти угадал. Наместник решил жениться на дочери адмирала, но получил отказ, да и всегда получал, став чуть ли не посмешищем у всех, кто следил за этой историей. А тут адмирала вызвали к императору, и он улетел. Зря дочь оставил. Наместник такой шанс упускать не собирался. Совсем у мудака мозги на свернула от страсти, не понимает, какие последствия будут. Еще и флот где-то на маневрах оказался. Тут никого и не осталось, чтобы помочь беглянке. Попытка захвата прошла удачно, но Алисия умудрилась сбежать уже из особняка-наместника, врезав ему вазой по голове. Действительно, за сутки до свадьбы убежала. Сегодня та должна была пройти тихо и незаметно. Это все, что успел нарыть журналист. Едва я закончил изучать его статьи, как их стали удалять. Кто-то шустро работал. Статьи часа не провисели. Правда, просмотреть их успел не только я. Начали комменты появляться довольно едкие. Но их тоже убрали. Откинувшись на спинку стула, я задумчиво посмотрел на экран компа. Фигово дело, как я понял из комментариев. Наместник еще тот же Чара. И довольно злопамятный. Могут и неприятности по поводу помощи в бегстве его несостоявшейся супруги быть. По-любому он знает, что Алисии кто-то помог, и этого кого-то наверняка ищет. Честно говоря, на девчонку мне было плевать. Красиво, слов нет, но особых чувств к ней я не испытывал. Наниматель и есть наниматель. Достав из кармана пластиковую бонусную карту сети магазинов электроники, я не менее задумчиво осмотрел ее, бросил в контейнер для уничтожения бумаг и нажал на кнопку. Слишком жирный след, чтобы оставлять его при себе. Наверняка все, что касается беглянки, отслеживается, включая такие карты. Сразу прихватят, еще на кассе буду стоять. Так что лучше сразу уничтожить, чтобы ни сейчас, ни потом ничто не привело ко мне. Влезать в такие игры крупных деятелей я не хотел, да вообще желания не было. Поэтому быстро мысленно промотал воспоминания вчерашнего вечера и части ночи. Да вроде везде сработал чисто и аккуратно, пальчиков или патажировых нигде не оставил специально следил за этим. Черт его знает, кто клиент, зачем мне проблемы. Сейчас выяснилось, что такая подстраховка была не зря. Правильно я все сделал. Единственный след – планшет с вызовом такси. Его номер уже наверняка известен. Как только выйду в сеть, сразу запеленгуют. Если вообще архив моих выходов в сеть не просмотрели и не знают, где я. Быстро встав и отключив комп, я прошел в свой номер, собрал вещи но тут задумался и присел на край кровати. В номере я остановился под своим именем. Так что найдут быстро. Да и что мне могут инкриминировать? Опознать? Сомневаюсь. Дело-то ночью было. Ну а то, что я в парке был вечером, так я и отрицать не буду. Гулял, нравится мне столица. Отбрехаться можно, но на всякий случай лучи мед под рукой лучше держать. Хм, трофеи еще. Я их вчера в гостиничный сейф положил прямо в сумке. Кстати, суммы от продажи трофеев мне хватит как на билет на Славию, таки обратно, поэтому можно не подрабатывать, средства есть. Осталось только продать добычу. О, этим сейчас и займусь. Заодно от старого планшета избавлюсь и новый себе куплю. Уже под руку, а то пользовался трофейным, спеца. Ладно, хоть у того он не зарегистрирован был, иначе давно бы избавился. Вещи свои в номере я оставлять не стал, отнес и заменил на ту сумку с трофеями, что лежала в сейфе. Вот их прихватил с собой, планшет мой старый тоже был при мне, и направился дальше. Поначалу я думал просто выкинуть планшет в пруд, но потом заметил стайку детишек, включил прибор, обнулил его, стерев все старые данные и логи моих работ, и подарил одной девчушке лет восьми. Пусть играется. Не думаю, что если будут идти по этому следу, что-то ей сделают. Максимум опросят, откуда она планшет взяла. Так что я был уверен, что ей ничего не грозит. А судя по не самому хорошему платью, в семье у девчушки нужда. Так что там ему подарку обрадовалась искренне и с восторгом. Правда, поглядывала поначалу с подозрением, но я сказал, что выкинуть его хотел старый, но решил вот ей подарить. Чем растопил ледок недоверия. Ладно, пусть играется. Там еще на месяц оплачена местная сеть. Игрушек накачает. А я почти сразу ушел. Подарил и не стал задерживаться. Что странно, барахолок я на фаоне не нашел. но ну, или рынков. Есть небольшие продуктовые рынки, где места держат фермеры с окраин, продавая свежий урожай со своих полей. Но это максимум. Нишу рынков заняли ломбарды и скупки под разными вывесками. Я не исключал, что люди наместника могут отправить описание моих трофеев. Мол, если что появится пусть сразу сообщают. Так что соваться в них себе дороже. Нужен какой-то другой канал для продажи подобных вещей. И я его нашел. Все достаточно просто. Да те же транзитники, за счет которых я и собирался покинуть планету, перебравшись на Славию. Вот уж кто приобретет товар без проблем и исчезнет. То есть свидетели сразу уберутся. Все шито-крыто. Подсчитав наличность я оплатил билет на орбиту. Тут челноки работали, орбитальных лифтов я пока нигде не видел. Да и не существовали они тут, откровенно говоря. Весь поток грузов и пассажиров, что поднимался или спускался на планету, был на челноках или грузовых платформах орбитального базирования, они все испускали. По сравнению с орбитальными лифтами – небо и земля. Как будто в каменный век вернулся, а для местных – норма, они всегда так жили. Поднялся я нормально, вопросов ко мне не было. Могу ходить, где хочу. В том смысле, если доступ открыт для посещения. Тут же на станции, найдя комп, оплатил полчаса, изучил списки судов, что еще не отбыли и находятся на разгрузке. Я даже успел изучить цены на те трофеи, что у меня были. Потом посетил сначала один ангар, но эти оказались пустые сами на нуле. Во втором повезло. Да и сами торговцы какие-то странные. Больше на пиратов рожами смахивали. Но все оружие, рации и приборы ночного видения осмотрели и признали годными. После небольшой торговли они получили сумку с трофеями, а я на личность. Вот теперь хорошо. Ну а продал я три лучемета. Каждому по паре запасных батарей. Семь шокеров, семь радиостанций, пять планшетов, четыре прибора ночного видения и даже все три фонарика. А чего не взять, если скидка неплохая? Мелочевку из карманов я продавать не стал, давно выкинул, мне без надобности. Денег по карманам у тех семи поисковиков было немного. Что там, 370 империалов на всех, плюс мелочь в монетах, смех один. Мне на билет не хватало. А сейчас в кармане пять с половиной тысяч, и жизнь налаживается. Деньги на билет имелись, так что освою второй спок по оружию, все же я решил задержаться, не хотел терять время. Пока лечу, как раз пройдет шесть обязательных дней. И по прилете можно следующий учить. Надеюсь, уже по истребителю. Спустившись на планету, я зашел в довольно дорогой магазин электроники. А вообще-то был даже скорее большой торговый центр, принадлежавший одному хозяину. На втором этаже был большой павильон электроники. Вот я в него и заглянул. Кстати, девушка-менеджер оказалась очень профессиональной. Уточнила, для каких работ мне нужен планшет все же у них достаточно обширный выбор, один из крупнейших магазинов в столице. И на мои пояснения, подумав, предложил один интересный вариант. Недавно армейцы выкинули в свободную продажу несколько типов военного оборудования, и среди них были тактические планшеты с многочисленными функциями. Цена, конечно, кусалась. 2000 Хотя тот планшет, что я подарил девчушке, тоже не из простых, стоил он около 500 империалов. В общем, поиграв с планшетом, я понял, что просто не выпущу его. Практически тот же уровень, что у моего технического, с которым я прибыл из Содружества. Так что купил, даже зарегистрировал на себя. По пути зашел в ломбард и купил не новый, но вполне годный планшет за 100 империалов. Это если какие темные делишки проделывать и не светить зарегистрированный контакт. То есть левый планшет с левым контактом. В гостинице все нормально было. Меня не искали, не спрашивали. Я забрал вещи из сейфа и прошел в номер. Пока было время прогулялся по магазинам, пополнил запасы одежды, а то как в трофеях хожу, так и думать забыл об обновках. В общем, от старой одежды я избавился. Купил пару рубах, пару брюк, нательное белье и две куртки. Одну легкую, другую поплотнее для холодов. Шляпу брать не стал. Представленные фасоны не понравились. По-дурацки смотреться на мне будут. Обувь тоже взял. Что-то вроде легких летних походных кроссовок. Отличная замена моим полусапожкам. От них я тоже избавился, не забыв вынуть из каблука пластинку спока. День закончился, и после проведенной ночи я отправился гулять по городу. Изучал его весь день. Хороший и спокойный город, хотя и столица. И населяют ее почти 15 миллионов жителей. Так я и не отрицаю. Очень обширная земля она занимает. За все время пребывания в столице Фаона я только один раз побывал на побережье. Фаон – планета курортная, и столица находилась на побережье тропического океана. Даже искупался. Понравилось. В общем, провел неплохой последний свободный день в столице Фаона и на следующий день, посетив уже знакомую клинику, прошел процедуру изучения своего спока. Дальше, покинув гостиницу, поднялся на орбиту и направился к одному из ангаров. Там разгружалось грузопассажирское судно, где у меня забронирована каюта. Следующий порт Славия. Встретил меня вахтенный. Он вызвал офицера, я оплатил билет, и меня проводили в одноместную каюту. В общем, обычная процедура. Кстати, я и зарегистрировался на борту судна, сообщив таможенникам, что покинул планету. Так, на всякий случай. Просто было интересно, как проходит эта процедура. Обычно регистрируются или совсем уж педанты, или те, кто боится, что судно пиратское. Меня ни то, ни другое не волновало, как уже сказал, были свои причины. Вот так устраиваясь в каюте, все же семь дней лететь, это корыто было куда медленнее, чем то, на котором я прилетел, сел на край койки и стал морщись массировать виски. Я сразу после обучения поднялся на орбиту. Эффект обучения еще не прошел, голова немного побаливала. Через пять часов судно покинуло ангар, и после долгого разгона ушло в варп-прыжок. А все же во время прошлого полета мне не показалось. Есть отличие у варп с гипердвигателем. Надо будет тоже изучить этот момент. Полет мне особо не запомнился. Я нарабатывал рефлекс выхватывания лучемета из кобуры, проводил физические тренировки, да изучал оба планшета. В общем, как мог, убивал время. А так была скука, от которой никуда не деться. В содружестве в такие полеты я в капсуле лежал, учил гипнограммы или в боевом тренажере поднимал свои физические возможности. А тут еле-еле дотерпел до конца полета. Мы все же прибыли на Славию. Не передать, как я этому был рад. Как только судно совершило посадку на планету, я сразу же покинул борт, поблагодарив за такой интересный полет. Ёрничал, но те не поняли. Выйдя и осмотревшись, я хмыкнул. Знакомый городишка тангу кажется, называется. Я тут с ошейником очнулся, да еще в клетке. Надо сказать, не самые приятные воспоминания. Местные жители мне не нравились, я их под одну гребенку мерил. Работорговцы или рабовладельцы. Поэтому и задерживаться тут не желал. Подняв голову, я посмотрел на солнце на небосклоне. Понятно, сели мы в полдень. Мельком осмотрелся. Знакомый рынок был недалеко. Хотя судно само совершило посадку на местах стоянок для звездолетов, уже шла разгрузка из трюма. Для атмосферной техники парковки были чуть дальше. Сначала я прогулялся до рынка, где купил отличную легкую плетеную шляпу с широкими краями. Потом прошелся до киоска. Только продавец там оказался другой, точнее, продавщица. Купил соку и пирожков с дыней. Хорошо перекусил. Мне особенно понравилось после однообразной и не особо вкусной баланды на борту транспортника. Я за свободным столиком стоял, последний пирожок доедал, когда меня кто-то хлопнул ладонью по плечу. Обернувшись, я обнаружил того продавца. «А я смотрю, ты или не ты?» И обернувшись, крикнул продавщица. «Соку нам обоим! За мой счет!» Та засуетилась, а мой старый знакомец устроился напротив, требовательно поглядывая в сторону киоска сестренка моя младшая пояснил он я сам утром только прилетел С съенги подвернулся попутный борт знакомые отца они меня и довезли бесплатно поздравь меня я теперь гражданин класса г поздравляю улыбнулся я сам как поинтересовался тот принимая у сестренки два бокала с соком да так кручусь понемногу а вообще мне тут у вас нравится может задержусь на некоторое время Покинуть Славию пока не планирую. В бригаду какую устроился?» Отхлебнув соку, поинтересовался тот. Сок был хорош, освежающий. Сделав глоток, хотя жажда у меня не было, успел утолить. Пожал плечами. «Нет, думаю, в одиночке податься. Мне тут интересное предложение поступило, вот решаю, принять или нет». «А что за предложение? Может, и я на что сгожусь?» Все, гражданство получил, можно и на одну из баз направиться. Я о подумываю. крупные корабельные кладбище там вблизи от базы, конечно, все переработали и растащили, но если подальше забраться, то можно найти остовы, куда нога человека не ступала с момента, каких спустили транспортерами с орбиты. Скосив глаза на прошедшего мимо Иларианина, из инопланетянных тут большинство, граница рядом, я вернулся к разговору. У меня немного другой интерес, – покачал я головой. Да и место, откровенно говоря, одно. Я сам на шестерке обитаю, но что там творится, сейчас не в курсе. Отсутствовал полтора месяца. По делам улетал. Стой. Да я догадаюсь. Тот аж зажмурился в предвкушении озвучить свою догадку и так с закрытыми глазами продолжил. Ты летал гражданство получать, так? Ну, – протянул я, не желая особо отвечать на подобный вопрос. Такие дела с посторонними обсуждать было как-то не в моем духе, поэтому я неопределенно кивнул. Вроде как да, а вроде как и нет. «Тоже гражданство класса Г, как и у меня? Молодец!» На это я ответил тем же неопределенным кивком. Я собрался было уйти, скоро будет транспорт на шестерку. Но продавец, до сих пор не знаю, как его зовут, да и не надо мне это. Все старался меня удержать. Причину такого его поведения я понял, когда появился знакомый инспектор в сопровождении двух мужчин в форме полицейских. На шестерке копы в такой же форме были, да и на фаоне тоже. Вот уж где я на них насмотрелся в естественной среде. Сам инспектор все так был в гражданском. Игор Стеан, красуясь, сказал инспектор. Вы арестованы по подозрению в многочисленных убийствах и поджоге. Не оказывайте сопротивления. Как-то не планировал, показал я руки. Только вот ответьте мне на один вопрос. а Разве арест гражданина класса Б на планете класса Д не является юридическим нарушением, если оно проводится без представителя имперской судебной системы? Как мне помнится, это должен быть один из заместителей наместника Славии. Что-то я его здесь не вижу. Вы гражданин класса Б? прямо спросил инспектор. Проживаю на Фаоне. Слегка согласно кивнул я и осторожно двумя пальцами достал из кармана удостоверение, передал его ближайшему полицейскому, а тот уже протянул инспектору. Действительно, вы находитесь вне нашей юрисдикции, и задержание ваше в этом случае незаконно. Я смотрю, вы хорошо изучили законы империи. Прошу прощения за поспешность, мы вас не задерживаем. Разрешите вам как добропорядочному гражданину задать несколько вопросов. Сразу предупреждаю, вы можете на них не отвечать конечно задавайте почему вас не опознала свидетельница от которой с ваших слов вы бежали очень быстро может не хочет трясти грязным грязнымбельем допустим хотя у нее этого грязного белья все про нее знают особо то стыдливости не испытывает ну ладно согласно свидетельским показаниям марии казана он продал вас торговцу помпуру из базилии почти сразу последовала жуткая смерть пятерых человек на кузне включая вышеназванного торговца что вы на это скажете? Я даже представления не имею, о чем вы. А свидетели врут или, как у вас говорят, лжесвидетельствуют? Как вообще выглядит этот казан? Инспектор задумался на миг с интересом меня изучая и, слегка улыбнувшись, отрицательно покачал головой. У меня нет его фото. Врал. Ясно, как божий день. Похоже, догадался, почему я как бы ненароком хотел взглянуть, как этот работорговец выглядит чтобы потом не ошибиться. Хотя, может, я ошибаюсь, и мотивы у инспектора другие. Нет, так нет. С безразличием пожал я плечами. Хотя жаль, конечно. Встретил бы, с удовольствием в морду дал, что клевещет на меня. Да. Знаете, в чем странность? Когда тот узнал о гибели торговца и еще четверых человек, и что раб исчез, очень сильно испугался. Просто до жути. Особенно, когда узнал подробности гибели этих пятерых. Я такого ужаса никогда не видел. Через два дня Казан покинул Славию со всей своей семьей. Я лишь пожал плечами, не показывая, как меня расстроила последняя новость, и спросил. Это все или вы еще что хотите спросить? Нет, извините, что побеспокоили вас. Полицейские ушли, а я с размаху ударил стоявшего рядом парня под дых и пока тот, согнувшись, хватал широко открытым ртом воздух, подхватил сумку и направился к парковке. На транспорт я опоздал, сам видел, как тот улетел. Может, еще что подходящее встретится? Больше полицейских по этим двум делам можно не опасаться. Сами они ко мне не пойдут. Я действительно вне их юрисдикции. А если обратятся к помощнику наместника, то тот их просто пошлет. Прямых доказательств нет. Жалобные блеяния якобы свидетелей развалятся при первом же допросе в суде. В общем, ко мне не подкопаться. Полицейские это тоже поняли. Даже странен такой интерес инспектора ко мне. Других кандидатур на козла отпущения нет, что ли? Чего ко мне прикопался? Ладно, хоть теперь проблема снята. Не буду об этом думать. Тут в Империи немного сложнее законодательство, но если разобраться Найти попутный борт не удалось, но был один, что летал на восьмерку. Не то чтобы по пути, но часть расстояния до шестерки уменьшу. Когда мы добрались до базы, я снял номер в гостинице и там заночевал. А утром, найдя попутный транспорт, наконец оказался где нужно. На шестерке. Налички с собой едва 300 империалов наберется, но я был на месте и доволен, что вернулся. Первым делом я направился к доходному дому, где ранее снимал квартиру. Моя уже занята была, но имелось несколько получше. Чуть подороже, но зато с удобствами в квартире. То есть душ и туалет были. Правда, кондиционера не имелось. Он на славе скорее необходимость, чем излишество. Однако я, человек неприхотливый, взял одну понравившуюся квартиру, также однокомнатную с большим балконом. Осмотрел и оплатил за 10 дней. 12 империалов в сутки, но меня все устроило. Разложив не такие уж и многочисленные вещи в шкафу, я принял душ и, переодевшись, передал грязную одежду прачке на первом этаже. Прогулялся до банка. Время утреннее, до обеда еще два часа, а планов хватало. Вот сейчас их и исполню. Вещи из ячейки забирать я не стал. Просто отобрал ненужные мне пластинки споков и отправился на парковку звездолетов, где все, что я взял, ушло за пару часов. Пообедав на открытой террасе первого же попавшегося ресторанчика, я добрался до знакомой клиники. «Доброго дня?» – улыбнулся знакомый медик. «Тут повезло. Я не знал, что было его дежурство. Я рад снова вас видеть у нас. Доброго!» – кивнул я. «Вот хочу купить и изучить спок. Проблема только в том, я не в курсе, есть ли нужные. Что вас интересует? Поверьте, у нас обширные запасы споков, я надеюсь подобрать нужный по вашему желанию». А если в наличии нужного нет, то по заказу доставка от 3 до 7 дней. Хорошо, меня все устраивает. Значит так, мне нужно... На продаже споков пилотом я заработал 82 тысячи империалов, хотя продал всего 10 пластин. Они действительно не нужны мне, языков не знаю, а уровни высоки. Всего один первого, остальные второго. На ремонтные споки для истребителя по его обслуживанию хватит с лихвой, может еще и на пилотские какие хватить, вот для навигации уже нет. В этой клинике нашлось всего два свежих спока второго уровня для спайсеров – это обслуживание и ремонт тяжелого истребителя класса Raider Spicer и обслуживание и ремонт систем связи и управления тяжелого истребителя класса Raider Spicer. Остальные обещали доставить в течение семи дней – это крайний срок. Ну, тут можно не торопиться, я эти два спока 14 дней учить буду. В том смысле, что время между обучениями пока одно. А заказал я все, и по ремонту, и по пилотированию, и по навигации. Отдал 80 тысяч в качестве аванса, при себе оставил 2000 на жизнь. А вот эти два спока, что были в наличии, оплатил сразу. Первый спок мне тут же загрузили. Три часа просидел в кресле бессознательной тушкой. И потом еще полчаса массаж висков и принял препарат от болей. Что-то я стал тяжелее отходить от учебы. Раньше вроде легче было. Или мне кажется. Ну да ладно, пойду к себе, отлежусь. Тем более знания по истребителю уже всплывали в голове и, вспомнив, что осматривал наемник на своем истребителе, начал догадываться, какой ремонт мне предстоит. Не такой и сложный, в принципе. Я и раньше об этом догадывался. Раз истребитель смог сам совершить посадку, уже хорошо. А теперь появилась уверенность, что я справлюсь своими силами. Нужно запчасти закупить и платформу. Как-то же я должен добраться до Спайсера. Да и до этих гор тоже. Утром не рванул на местный рынок запчастей, как планировал, а проснувшись оставался лежать в кровати и задумался. С момента попадания в эту вселенную я пытался разобраться в себе. Пытался понять, как вернуться. Я, может, и сильный псион, но неопытный, и у меня пока мало знаний по этому направлению. С того дня, как оказался на славе, я прикидывал, делал расчеты, пытаясь понять, где то ошибка, что привела меня в эту вселенную. Ни расчеты, ни размышления, ничего не помогло. Я не знаю, как так получилось, что я оказался здесь. Единственное, что я сделал неправильно, когда активировал портал, это то, что активировал не в полную силу. Для того и существует возможность бегства, чтобы избежать боя и уйти практически без потерь. Хотя, по моему мнению, остаться без своих способностей фактически на год – это, извините, потеря из потерь. Для Псиона, конечно, год – это ничто, но никогда у него отрезана возможность использовать магию. А про ошибку я говорил, что перед тем, как сбежать после боя, что вел до последнего момента без использования магии, мне не нужно было наносить атакующий удар по нападающим выбив все линкоры и в части артиллерийских крейсеров. Ударил я тогда именно по плотной артиллерийской группе, которая и уничтожила мой фрегат. После боя я долго размышлял, вспоминая тот бой и анализируя его. Все же, когда мы Веспер уничтожили, я испытал такую ярость, что и нанес удар. Больше по эмоциям, чем трезвой головой. И впоследствии, изучая пустыню Славии, очень жалел об этом. Теперь королю известно, что я псион. Можно попробовать сказать, что использовал еще один артефакт. Но не факт, что поверят. Натравят на меня своих псионов, те поймут, что я под защитой. Да и как мне вернуться, если все наверняка убеждены, что меня нет в живых? А стоит ли возвращаться? Я думаю, стоит. Но не на место главы своего клана. Да наплевать на него. Все, погиб я там, так погиб. Вернуться я хочу лишь для одного – продолжить обучение. А эта вселенная мне нравилась. Дикая, необузданная и жутко интересная. Когда я говорил, что мстил за гибель ребят, что погибли вместе с фрегатом, думаю, несколько преувеличил. В тот момент я о них и не вспомнил. Наблюдая за увеличивающимся облаком обломков от моего красавца корабля, меня так затопила ненависть, что ни о чем не думая, я и ударил по линкорам противника одновременно активируя переход. Только вот силы в удар я вложил много, для портала оставались крохи, а нужно было куда больше. Видимо, это и повлияло на то, что я оказался на Славии, а не на Миранде. На этом я расчеты и делал, только у меня ничего не выходило. По всем расчетам портал просто не должен был открыться, я бы остался висеть в космосе на месте боя. Но тот открылся, и мало того, что переместил так вообще в другую вселенную закинул. Вообще непонятно, как это произошло. Я обдумывал возможность, что когда пройдет год, используя все силы, попробовать перейти на Миранду. Но не факт, что получится. Я уже ни в чем не был уверен. Хотя обдумывал эту попытку всерьез. Мне действительно стоит вернуться и завершить обучение. Я почти час пролежал в кровати, обдумывая, как вернуться. Ну, выход тут действительно один – попробовать штатную работу портала. Понятно, что снова если вернусь, на год лишусь возможности магичить. Но мне и без магии было что учить, так что год пролетит быстро, а там продолжу обучение в псионике. План хорош. Но пока я в другой вселенной, и стоит вжиться в этот мир. Пока, по моему мнению, у меня все обстояло благополучно и успешно. Только вот инспектор местный мне не дает покоя. Упорный настырный тип, я таких знаю, сам такой. Если привязать меня к убийствам в кузне и к пожару в клинике уже нельзя, все улики косвенные, то остается шанс взять меня при попытке поговорить с продавцом, с тем, кто продал меня торговцу. На этом он может подловить. Что-то я особо не поверил, что Казан с семьей улетел. Как мне показалось, инспектор лапшу мне на уши вешал. Вот было такое чувство. Говорить с продавцом я собирался не в дружественной обстановке. Вот отловит меня инспектор, когда я того урода на его собственных кишках буду вешать. Как отбрехаюсь. Тут сложнее будет. Хотя нет ничего невозможного. Да ладно, тоже мне проблема. Общаться я планировал, когда вернутся мои способности. Так что прикопаю оба тела, чтобы улик не было, и все. Меня там не было. Пусть докажут. А я, выяснив, где находится Каргул, отправлюсь по его душу. Планы, планы. Они всегда склонны видоизменяться со временем. Выбравшись из кровати, я умылся и, одевшись, спустился в кафе. Обычно я раньше спускаюсь, и всегда тут мало места, а стоило чуть подождать и, пожалуйста, вон сколько свободных столиков. Сделав заказ, я устроился за одним и продолжил размышлять. Планы по возвращению стоит пока отложить, все равно возможности нет Почти два месяца прошло, как я тут живу, а доступа к внутреннему источнику как не было, так и нет. Особо я не расстраивался, знал, что и следующие четыре месяца этого доступа не будет. Вот если и дальше способности в магии не вернутся, тогда можно паниковать. Сейчас же меня волновали другие проблемы. Нужно найти истребитель, отремонтировать его, хотя бы для короткого перелета, и перегнать сюда. Уже тут провести нормальный полноценный ремонт. Потом, возможно, покину Славию. Я пока и сам не знаю, что буду делать, но через год вернусь. Если я попал сюда из Содружества, то и вернуться хочу обратно именно отсюда. Кстати, надо тут магический якорь поставить, чтобы была возможность вернуться, такой же, как я оставил в бункере на Миранде. Мне этот мир, несмотря на его дикость и варварство, действительно нравился. Да и местные технологии я изучать начал. Так увлекся, что о многом забывать стал не обращаю внимания на все, что происходит вокруг. Следующие шесть дней я так и прожил на шестерке, занимаясь делами. Так как теперь некоторые технические, пусть и узкоспециализированные знания у меня были, я уже по делу шлялся по рынку и изучал выставленный товар. Не сразу, но нашел нужную запчасть в отличном состоянии для одного из поврежденных движков моего истребителя. Денег на покупку не было, основа несколько споков продал. Быстро у меня уменьшается их количество. заработал 30 тысяч, 1800 империалов сама деталь и 7000 я отдал за небольшую малую грузовую платформу. Ну вот и своим летательным средством обзавелся. К счастью учить по ней ничего не нужно. все так просто, но несколько дней я занимался платформой, та была в ужасающем состоянии. потомуму и заплатил всего 7000 а не пятнадцать, сколько они обычно стоили. Да и торговался долго. Так что после этой покупки я три дня вплотную ею занимался, закупил запчастей и заменял. Вот теперь та в порядке, долго прослужит. Я специально искал такую нестандартно малую, тут места и мне хватит, и для запчастей к истребителю. Но главное, та поместиться в небольшой трюм спайсера. На самом деле, не бросать же ее из-за того, что не смогу взять с собой такая вещь всегда пригодится. Сама платформа имела размер 2х3,5 метра. Впереди место пилота, ну или оператора управления с небольшим защитным стеклянным щитком. Позади все сплошной багажный отсек. Раньше над ним можно было установить дуги натянуть тент, но ничего подобного на рынке я не нашел. Правда и не искал серьезно. Раньше вид та имела ржавый, борта погнутые, но я все выправил в одной мастерской Отодрал ржавчину и заново покрасил в светло-песчаный цвет. Более того, еще и сиденья заменил, а то тут пластиковая нестандартная стояла, изрезанная. Теперь кожаная, мягкая. С управлением поработал, скорее даже доработал, часть датчиков заменил. Нормально, платформа как новая стала. Работал я сам, используя инструменты мастерской, лишь их аренду оплачивал. Местные ремонтники, парни одной из бригад, видя как я работаю, особенно качество моей работы. Даже предложили вступить к ним в бригаду. Я вежливо отказался. Не мое как-то. Да и планы другие были. Вот так и прошли у меня эти шесть дней. Я лишь успел еще купить часть обшивки для истребителя. Там надо будет менять. Попадания в районе двигателя были. Видимо, наемника пытались остановить, так что обшивка нужна. Инструменты я купил по мелочи. В основном потратился на запчасти для ремонтного робота, что имелся на борту Спайсера. Правда, тот был поврежден, но я собирался его восстановить. Он и заделает пробоины, и отремонтирует двигатели под моим управлением. Ладно, успею все остальное закупить. Главное, прошло нужное время для очередного обучения, и, наконец, пришел мой заказ. Деньги я уже добыл, продал почти все ненужные споки. Но необходимая сумма у меня была так что изучил второй ремонтный спок по истребителю, ну и заказ забрал. Про ремонтного робота я помнил и хотел было заказать спок по нему, но выяснилось, что тот был в наличии, и я его сразу приобрел, к счастью, хватило. Это еще не все, корабль все же принадлежал наемнику и, похоже, не бедному, если у него так был хорошо оснащен истребитель, поэтому у него имелся боевой робот, правда по неизвестной мне причине тот был поврежден, Вооружение и управление действовало, но повреждена ходовая. К счастью, на рынке встречались детали для этого типа боевых роботов. Это была устаревшая модель, так что найти все, что нужно, я смогу. Нужен только спок. Уточнил. Есть и он в наличии. Тоже приобрел. Только у меня осталось всего 105 империалов. Похоже, придется продавать оставшиеся трофейные споки. Да медицинский прикупить, по оборудованию обучения. Хватит клиникой пользоваться. Зачем, если у меня свое оборудование есть? Так вот, оба спока по роботам я взял не второго уровня, а первого. Вполне хватит. Вернувшись в квартиру, оставил покупки, у меня тут хорошо оборудованный тайник был, и направился на рынок. Когда я возвращался, то знакомого торговца с рынка встретил. Тот спросил, не ищу ли я до сих пор комплект дуг для своей платформы и тент. Подтвердил, что ищу. Вот он и сообщил, где их видел, у какого торговца. Так что оставив покупки, я сразу же быстрым шагом направился к рядам, где сидел торговец. Не местный. Тот, похоже, сегодня на Славию прилетел. Арендовал место и вот торговал. К счастью, интересующий меня товар у него действительно был, я приобрел его всего за 70 империалов. Цена вполне соответствовала покупке. Правда-то объемной была, нести неудобно. Надо было крюк сделать, за платформой зайти но на рынке хватало носильщиков, вот я и нанял такого. Платформу я хранил на складе у той мастерской, где и проводил ремонт, арендовал место. Сам склад охранялся, поэтому я хранил в кузове закупленные запчасти и небольшую часть инструментов. Да больше и не было, только это и купил. Дойдя до него, карту доступа от замка взял у старшего мастера в мастерской, выгнал платформу и, отпустив носильщика, 10 империалов за работу, стал возиться с дугами и тентом. Ну точно от этой модели комплект, встали как родные. Всего лишь одно крепление переделать пришлось, тент чуть провисал, а сейчас натянут как барабан. На корме платформы его можно откинуть и доставать или загружать имущество. Сам тент находился только над грузовым отсеком, место пилота оставалось открытым. Тент был серого цвета, не новый, но без дыр, и не сильно отличался от раскраски платформы, можно сказать, слился с ней. Закончив с установкой дуг и тентов, еще раз проверил, как все хранится, изогнал платформу обратно, закрыл склад и вернул карту старшему мастеру. В этот раз за аренду инструментов не платил, свои использовал. Погуляв среди рядов еще, я приметил две запчасти для моих роботов, но брать пока не стал, денег не было. Только лишь забронировал до завтра, ну и направился к себе. Рынок закрывался вечерело, завтра продам Споки и закуплю, что нужно. Не всегда в продаже было то, что нужно, но иногда всплывали необходимые запчасти, вот как сегодня.